Глава 27. Настроение в обители было в тот вечер подавленным. На стол Дженкинс выставил бесхитростную овсянку, пояснив, что свежего мяса на рынках Биргу больше нет и не предвидится. В целях экономии провианта великий магистр распорядился, чтобы вся живность отныне забивалась и засаливалась для хранения на грузовых складах возле верфи. Фураж теперь полагался только небольшому числу лошадей. С появлением в городе большого числа беженцев приходилось искать дополнительное место постоя для солдат. А потому в обитель английских рыцарей определили дюжину итальянских наемников, которые теперь столовались в зале вместе с Томасом Ричардом и сэром Мартином. С прибытием итальянцев хлопоту старика Дженкинса существенно прибавилось, и к новым постояльцам он относился с плохо скрытой неприязнью. Ужин протекал нешумно, даже как-то задумчиво. Разговоры за длинным столом ограничивались в основном просьбами передать тарелку, солонку или кувшин с разбавленным вином. Наемники кучковались на конце стола, что ближе к двери оставив троим англичанам более удобные места поближе к камину. «А где, интересно, сэр Оливер?» — поинтересовался Ричард. «Он же, кажется, говорил, что с прибытием турок поселится в обители». Сэр Мартин пожал плечами. «У него машина достаточно туга, чтобы позволить себе снимать отдельное жилье». А нос задран так, что тяготиться обществом своих братьев-рыцарей он считает ниже своего достоинства. — А вы часом не знаете, где он мог поселиться? — спросил между делом Томас, помешивая ложкой кашу. — Да откуда мне знать? — буркнул сэр Мартин. Трапеза продолжалась в молчании. «Ишь, как оно вышло с ларивьером, то...» — тягостно вздохнул сэр Мартин. «Воин был хороший. Никогда не межевался с раздумьями, бить турка или нет. Эх, такого человека потеряли!» Томас в ответ кивнул. «Однако и безрассудства ему тоже хватало», — сделал оговорку Ричард. Придерживаясь он четко поставленной задачи взять пленных, не угодил бы сам в руки врага. Сэр Мартин, опустив ложку, недружелюбно уставился на эсквайра. «Еще раз ставлю тебе на вид, молодой человек. Ты забываешь свое место. Подобное суждение да еще в устах оруженосца порочат ла ривьера. Вот дослужишься до собственных шпор». Тогда и только тогда будешь иметь право выносить о Хордина какое-то суждение. А умер он, надо сказать, с честью. Я не оспариваю этого, сэр. Просто подчеркиваю, что этой своей участи он вполне мог бы избежать. По крайней мере, своей смертью он оказал всем нам неоценимую услугу, заметил Томас. Интересно. «Каким образом?» — застроптивился Ричард. «Как справедливо указал сэр Мартин, нам нужны хорошие солдаты, а теперь мы потеряли одного рыцаря и двух оруженосцев, которых то ли убили, то ли взяли в плен, что едва ли не хуже». Томас, оттолкнув тарелку в полоборота, повернулся к Ричарду. «Именно за хватило ума и мужества», убедить сарацин атаковать самое прочное звено нашей обороны. В других местах рвы у нас гораздо мельче, и их там пока даже не прикрывают пушки. Направь османы свой приступ не в лоб, а с боков от ворот. Не исключено, что им удалось бы взобраться на стены. А захвати они там плацдарм и толкнись оттуда в биргу. Дело было бы, считать, что проиграно. Получилось же так, и в этом, несомненно, заслугала Ривьера, что их жестоко отбили вместе, месте, которое они с его подачи почитали, за самое уязвимое. Обжегшись там на молоке, они теперь дуют на воду, решая атаковать, по их понятию, более доступную цель, а именно Форт-Сен-Эльмо, к которому они теперь выдвигаются. Молодой человек опустил глаза. — Я не подозревал подлинной величины его поступка, — проговорил он, глядя себе на ладони. — Эх, молодежь, молодежь, — снисходительно попенял сэр Мартин. — Все как есть верхогляды. — Ну да ничего, со временем научишься зрить в корень, если мы, понятно, до этой поры доживем. — Приношу вам... свои извинения, сэр, виновато поглядел на Томаса Ричард. Передо мной извиняться нет смысла, сказал Баррет. Просто ты сам о том не подозревая, опорочил имя человека, отдавшего за всех нас жизнь. А ведь может статься, что храбрость и сила духа Ла-Ривьера изменила весь ход осады. Подумаю о том, Ричард, прежде чем в следующий раз делать о ком либо поспешные выводы. Томас поднялся из-за стола. «Ну ладно, пойду укладываться. Спокойной вам ночи, джентльмены. И нашим гостям», — громко произнес он, делая полупоклон в другую сторону стола. Занятые тихим разговором итальянцы обернулись на голос и, смекнув, о чем идет речь, учтиво склонили головы, после чего возобновили прерванную беседу. Томас ретировался в свою комнату келью, прикрыл за собой дверь и, устало сев на кровать, скинул башмаки, стянул бриджи и улегся, глядя в потолок. В узкое окно над головой струился лучик лунного света, призрачной дугой ложась на противоположную стену. Томас сунул руки под голову и зевнул. Спать не доводилось два дня». Давали знать о себе напряжение прошлой ночи и треволнение нынешнего дня. Так он, пожалуй, давно не уставал. А если точнее, то уже много лет. Прикрыв глаза, Томас ровно задышал, но сон от чего-то не шел. Вот мимо двери прогрохотали шаги, и голос сэра Мартина досадливо что-то брякнул об итальяшках, После чего также досадливо захлопнулась дверь в его комнату. Утомленный ум возвратился к недавней стычке, опять стычке со стокли наверху бастиона. Какова действительная его роль во всем этом? Он что? И вправду все эти двадцать лет вынашивал в себе обиду отвергнутого воздыхателя, хотя? Если вдуматься, ревность и впрямь способна подпитываться обрывками воспоминаний, так же как любовь. Получается, Стокли скрытничает о местонахождении Марии из ревности, или, по его словам, таково все-таки желание самой Марии. Ее, безусловно, надо будет найти, причем скоро. В дверь легонько постучали. Первой мыслью было прикинуться спящим и не открывать. Хотя отвлечься от навязчивых мыслей о Марии тоже не мешало. В полголоса чертыхнувшись, Томас уселся на кровати. «Войдите!» Чуть скрипнули петли, и в приоткрытом дверном проеме со свечой показался Ричард. Из зала в комнату донеслось журчание разговора, более веселого и непринужденного, с уходом из-за стола иноземцев-англичан, сзади как раз прошел на кухню Дженкинс за добавкой, еще одним кувшином вина. «Сэр Томас, мне нужно с вами поговорить», — возвестил с порога Ричард. «Ну так заходи». Эсквайр закрыл за собой дверь и, подойдя, поставил свечу у кровати, о себе поднес единственный в комнате стул. «Если ты насчет нынешнего разговора, — предупреждающе заметил Томас, — то я лишь призывал тебя лишний раз все взвешивать, прежде чем выносить суждение. А то у тебя есть склонность забываться, что на тебя здесь смотрят как на оруженосца и ждут от тебя подобающего поведения. Даже оруженосцы, что постарше. Да я не о том». отмахнулся Ричард. «Мне надо с вами обсудить кое-что поважнее». Он с некоторой опаской оглянулся на дверь, как бы кто не подслушал, после чего придвинулся ближе и тихо заговорил буднично-доверительным тоном. «Я нынче, пока вы с летом и остальными находились на бастионе, наведался в Сент-Анджело по заданию». «Какому такому заданию?» «Вы что, забыли?» – удивленно посмотрел Ричард. «Конечно же, вызнать насчет сундука сэра Филиппа. Караулу я сказал, что вы где-то в апартаментах великого магистра оставили свои боевые перчатки и послали меня их принести». «Весьма предприимчиво с твоей стороны. И что, часовые тебя пустили?» «Представьте, да. Ваше имя нынче способно открывать любые двери». Я прошел в Сент-Анджело и изобразил перед дворецким Ля что разыскиваю те перчатки. А затем сказал, что вы, видимо, ошиблись, и пошел якобы к выходу. А на самом деле прошел по цитадели. Это оказалось легко к хранилищу. Вот здесь я и столкнулся с первыми трудностями, которые нас, судя по всему, подстерегают. В самом деле, какие именно... Охотничьи собаки великого магистра. У них конуры в арке того же коридора, где находится хранилище. Вход туда расположен на дальнем конце крыла. Там есть подобие прихожей, где дежурят четверо караульных. Уже само по себе трудность. А тут еще не успел я войти в коридор, на меня сразу залаяли собаки и всполошили охрану. Что было дальше? Я сказал, что заблудился. Тогда двое стражников вывели меня оттуда и указали, как выйти из цитадели. Будем надеяться, что они не сообщат о происшествии по инстанции. Иначе, если это вызовет любопытство у кого-нибудь из приближенных лавалета, отыскать сундук станет некоторым образом сложнее. Еще сложнее! К нему и сейчас-то не подобраться! Вы уверены, что в то подземелье нет еще какого-нибудь прохода? Может, еще какая-нибудь дверь или водосток, идущий вблизи или снизу? Я что-то не слышал. Ричард нахмурился. Томас, с минуту на него поглядев, почесал подбородок. Тебе не кажется, что пока все эти поиски несколько не к месту? В каком смысле? Мы окружены врагом. «Мальта отсечена от внешнего мира, во всяком случае, до снятия осады. Ну а если островом завладеют османы, тогда и вовсе становится неважным, да будешь ты тот документ или нет». «Напротив, это становится еще важнее», — возразил Ричард. «Если он попадет в руки врага, его значимость мгновенно сделается ясна». и станет крупным козырем в руках врагов при любых переговорах с Англией. «Каких врагов?» — усмехнулся Томас. «Турок? Католиков? Или ордена?» «По-видимому, всех». «Жаль. Я-то уж было понадеялся, что у тебя наметилась хоть какая-то спайка с лавалетом и его последователями. Спайка как раз есть». хотя бы в том, чтобы выбраться из этой западни живыми, так что я пока буду делать все, что в моих силах для поражения нашего общего врага. Но это не тот случай, сэр Томас, когда враг моего врага мой друг. Если нас подловят на поиски документа, то сомневаюсь, что нас ждет пощада. Стоит Лавалету уяснить истинную цель нашего здесь пребывания. Великий магистр... Человек не из жалостливых, и как бы высоко он ни ставил ваши навыки и опытность, обмана он вам не простит. «Наверное, нет», — согласился Томас. «Милосердия сейчас не сыщешь днем с огнем». «Что вы имеете в виду?» — резко вскинул голову Ричард. «Да так, к тебе это не относится». От чего же? Очень даже относится». «Мне как никогда нужна ваша помощь в выполнении моего задания. Я просто не могу допустить, чтобы вы отвлекались». «Это, наверное, из-за той женщины, Марии». Томас помолчал. «Ты знаешь, что да. Тогда вам лучше быть на стороже. В наших планах ей не место». По сердцу Томаса словно чиркнула ледышка. «Это что, угроза?» Нет. Просто я хотел вам напомнить о вашем долге перед своей страной и королевой. Не забывайте об этом. Томас подался вперед, так что их с Эсквайером лица сблизились чуть ли не вплотную. Ричард, уясни. Если ты тронешь Марию хотя бы пальцем, или же своими действиями создашь для нее опасность, я тебя уничтожу. Вы бы... «Убили меня ради ее спасения?» Не отводя глаз, спросил юноша. «В самом деле...» Секунду-другую их взоры были скрещены, как шпаги, а затем Томас откинулся на постель в каком-то сумеречном оцепенении. Сердце билось от страсти, однако железная решимость Ричарда выполнить свою задачу, свой долг, придавала его Томаса чувством, оттенок некоего капризного самопотакания, а высказанная угроза казалась пустой и вздорной. — Ну а как бы поступил на моем месте ты? — произнес он. — Не могу себе представить. Тогда мне тебя жаль. — Свою жалость приберегите для себя, — прошепел Ричард. — Ваша надуманная связь с этой женщиной... «Не более, чем слабость. Чего вы думаете ею достичь? Скажите мне, каковы ваши планы? Что бы вы могли ей предложить?» «Предложить? Шанс исправить все неправое, что было у нас обоих. Быть может, если мы все это преодолеем, то еще сможем воссоединиться, что нам, собственно, полагалось давным-давно?» «В планах у меня просить ее стать моей женой, и тогда я увезу ее к себе домой в Англию, где мы сможем в мире и согласии встретить старость». Ричард на это лишь медленно покачал головой. «Нет глупца большего, чем глупец старый, и даже глупцу видно, что степень любви и прощения, которое вы приписываете этой даме, граничит, образно говоря, с фантазией. Вы должны это видеть». Я вижу то, что в моем сердце. И это вас ослепляет, делая незрячим ко всему остальному. В данный момент самое пламенное мое желание — это выполнить приказание Уолсингема самостоятельно. Но я этого, увы, не могу. Помочь в этом должны мне вы. Значит, должен. Томас, прежде чем продолжить, пристроился спиной к стене. «Что ж, если я помогу вам с выполнением вашей задачи, то и сам, в свою очередь, рассчитываю получить от вас помощь». Эсквайр сузил глаза. «Какую же именно, если не секрет?» «Прежде всего, я желаю знать, где находится Мария. Тех селян из Сент-Эльмо перевезли сюда. Она должна быть где-то здесь, в Биргу». «Несомненно». «Ни для кого не секрет, что у многих из ваших братьев-рыцарей есть любовницы, а некоторые из них даже тайно обручены и живут как мужья с женами в своих домах и поместьях на острове». «О, лицемеры!» — оскалился в усмешке Ричард. «Как и все, кого римско-католическая церковь выставляет образцами нравственной чистоты. Филистеры и ханжи все как один». Ричард, обуреваемый горьким сарказмом, воздел стиснутый кулак. «Будь на то моя воля, я ей-богу стер бы их всех с лица земли». «Их?» — повел бровью Томас. «Ты рассуждаешь как христианин или как магометанин? Мне что-то сложно уловить разницу». Ричард, похватившись, разомкнул пальцы. «Прошу прощения», — пробормотал он. «Устал очень, забылся». Оба смолкли. Томас смотрел на своего компаньона с откровенным любопытством. — Что такое с тобою сделали, что ты настолько ненавидишь этих людей? — Да ничего. — Бывает. На секунду сорвался, вспылил только и всего. — Нет, далеко не всего. Ты на секунду приоткрыл свое сердце. «А его, оказывается, полонят такая темнота и ярость, каких я в тебе и не подозревал?» «Ричард, что же это все-таки такое? Что так снедает твою душу?» «Достаточно сказать, что мне нет причин любить тех, кто прислуживает папистам», — холодно ответил Ричард. «Я сам родился от католиков, которые бросили меня в детском возрасте». рос как сорная трава без ласки и доброты, пока меня не взял к себе в услужение сэр Роберт, а затем отдал Уолсингему шпионы. Сесил и открыл мне, что католицизм — насквозь гнусная коррумпированная ветвь христианства, и я всю свою жизнь посвятил борьбе с папизмом в Англии, да и вообще везде. Ричард учащенно дышал. В нем все еще какое-то время колокотал гнев, но постепенно он его обуздал и заговорил более-менее сдержанно. «Сэр Томас, если вы мне поможете, то помогу вам я. Мы отыщем и это письмо, и вашу Марию, и увезем их с этого острова к себе в Англию, обоих, если захотите». «Пламенно на это надеюсь, что и ее тоже». Ричард кивнул. «Тогда по рукам. Будем считать, что соглашение подписано не иначе, как кровью». Юноша протянул руку, и Томас ее пожал. «Надеюсь, ваша Мария того стоит», — произнес оруженосец с лукавинкой.